Глава десятая Назгул присел на ступеньку, и старое дерево крыльца жалобно скрипнуло под тяжестью его черной брони. «Я много лет жил в ожидании этой войны». «Бывает», — посочувствовал магистр. «А теперь ты можешь прожить столько же лет без всей этой фигни». «И чем же мне заниматься?» «Мне кажется, такой, как ты, может найти миллион занятий по душе». «У меня нет души «Возможно, у меня тоже. Но полагаю, что основную мысль ты все-таки уловил. Ты же безмерно крут, бро. Ты реальный ужас, летящий на крыльях ночи. И при этом тебе даже крякать не надо». «Крякать?» — не понял Назгул. «Это шутка, но ты ее не поймешь. Она для узкого круга посвященных», — сказал магистр. Бро, вселенная огромна, и в ней можно найти множество занятий, не включающих в себя охоту на полуросликов и битвы с жалкими людишками, жалкими эльфами и прочим отребьем. А если душа, ну или что там у тебя вместо души, все-таки просит битвы, так войны идут у нас постоянно, и нет никакой необходимости начинать еще одну. Можно присоединиться к той, что уже идет, но поверь мне. «Постоянно искать драки вовсе не обязательно!» «А что еще может делать такой, как я?» спросил Назгул, и магистр уловил в его голосе нотки горечи. «Мне неизвестны никакие человеческие радости. Я создан для войны. Я даже доспехи снять не могу, потому что они — часть меня самого». «Даже шлем?» «Даже шлем». «Вот черт!» — посочувствовал магистр. «Теперь понятно, почему ты все время такой мрачный. Но, как мне кажется, я могу тебе с этим помочь». «Как?» – скептически поинтересовался Назгул. «Я могу снять с тебя броню и предоставить тебе другое тело. Причем внешний вид ты можешь выбрать сам». «Обмен телами?» «Не совсем». «Если речь идет о ментальной магии, то должен сразу тебя предупредить, что я к ней иммунен. Абсолютно». К дьяволу ментальную магию. Все произойдет на физическом уровне, без вмешательства в чьи бы то ни было мыслительные процессы. Но как? Я, если ты помнишь, травник, а также мастер зельеварения, эликсиротворения и прочих алхимических процессов. Обладатель редких, эпических, легендарных и уникальных рецептов, которые собирал всю свою долгую и полную опасностей жизнь. «Известно ли тебе об эликсире взаимной трансформации?» «Нет», — сказал Назгул. «Теперь известно. Он может не только снять с тебя доспехи, но и полностью изменить твое тело. Хочешь быть юношей с взором горящим? Будет сделано. Просто накачанным мужиком с волевой челюстью, квадратным подбородком и орлиным взором? Легко. Или, может быть, ты предпочтешь стройное и гибкое тело чистокровного остроухого эльфа?» «По мне, так эта гадость полная, конечно, но если захочешь...» «И в чем подвох?» «Никакого подвоха, бро! Есть, конечно, некоторые нюансы, но мы их с тобой обговорим!» Назгул покачал шлемом. «Я не уверен, что готов к подобной трансформации!» «Главный плюс этого метода в том, что, по сути, ты останешься самим собой!» Ты будешь выглядеть иначе, получишь доступ к новым ощущениям, сможешь вкусить все радости жизни, включая и те, что не особо одобряемы современной моралью. Но при этом ты останешься собой. Это все еще будет твое тело, со всеми его параметрами и навыками. Как это работает? Так, как и указано в названии эликсира. Ты находишь кого-то, чьим телом ты хотел бы обладать. «Вы выпиваете по стопочке эликсера, даже не обязательно на бруденшафт, и в течение получаса ваши тела трансформируются, и ты начинаешь выглядеть как он, а он как ты». «То есть наличие второго объекта обязательно?» «Ага», — подтвердил магистр. «Это связано с законами сохранения всего подряд. Если работать только с тобой, то это будет долго, дорого, бесполезно, и невозможно будет заранее предсказать, сколько продержится эффект». «Действие обычного оборотного зелья недолговечно», — согласился назгул «Как правило, не более часа, может быть, чуть больше, если варщик хотя бы наполовину так же талантлив, как я, но не более того». «А сколько продержится эффект твоего зелья?» «Многое зависит от второго типа и от вашей с ним разницы в уровнях. У тебя какой уровень?» — Носгул сказал. «Хм, я думал, меньше». «Это проблема?» Вовсе нет. Даже если ты притащишь сюда обычного крестьянина со средней для этой локации уровнем, действие моего эликсера продлится не меньше года. А потом? А потом вы сможете повторить. Или если тот облик тебе наскучит, ты можешь попробовать с кем-нибудь другим. тут второй обязательно должен быть добровольцем? Не обязательно. Но думаю, что основная проблема будет выбрать типа, чей облик ты хочешь перенять а уж уговорить его большого труда не составит». «Да?» «Ты же выглядишь легендарно. Уверен, от желающих хотя бы годик побыть в твоей шкуре просто отбоя не будет. А если кто-то все же заортачится, предлагаю использовать старый, добрый, проверенный и безотказный метод». «Угрожать страшными карами и мучительной смертью?» предположил Назгул. «Предложить денег. Или вы потратили все на армию, и ваши сокровищницы пусты?» «Ворки обходятся довольно дешево, так что финансовые возможности у меня есть. Должен признать, ты сумел меня заинтриговать, травник». «И это лишь один из моих многочисленных талантов». «Можно посмотреть на эликсир?» «Самого эликсира у меня нет», — сказал магистр, быстренько производя инвентаризацию своих запасов. «Только рецепт, но я могу его сварить, э, полагаю, что завтра». Добычи редких ингредиентов не требуется. К тому же, тебе все равно придется потратить какое-то время, чтобы выбрать. Полагаю, что да. А что если все пройдет удачно, но окажется, что сама концепция мне не подходит? Мне надо будет ждать больше года, когда все вернется на круги своя? Всего около месяца, пока пройдет откат. А потом можно будет принять новую дозу эликсера и совершить обратную трансформацию. Видишь, у этого плана нет никаких минусов. Даже если тебе не понравится, тебе не придется слишком долго терпеть. И я смогу снять доспехи и наслаждаться едой, напитками и прочими плотскими удовольствиями. Думаю, я могу попробовать. Нет нужды торопиться. Как найдешь второго участника сделки, приходите сюда. Лучше, как и сейчас, ночью, чтобы не создавать среди местных нездорового ажиотажа. — Эликсир будет вас ждать. — Я буду тебе что-то за это должен. — Нет, ведь обычно я действую из чистого альтруизма. Глухо загремев броней, Назгул встал на ноги. — Что ж, жди меня через три дня. — Договорились. Банша покинула домик травника после того, как кожистые крылья Виверны подняли ее в темное ночное небо. И она вместе с седоком стала неразличима на фоне черных облаков, превратившись в еще одно пятнышко на небе. «Это же был...» «Да! И ты действительно сделаешь для него то, о чем вы говорили?» «В этом вся суть обещаний!» «Ты не считаешь это неправильным?» «Почему я должен так считать?» «Потому что он останется тем же, кто он есть сейчас, воплощением чистого зла», — сказала Банши. Но сейчас-то одного взгляда на него хватит, чтобы понять, с кем ты имеешь дело. А если он будет выглядеть обычным человеком, то сможет творить всякие мерзости безнаказанно. Это будет только его выбор, в который я не вправе вмешиваться. По сути же, возражу, что, во-первых, вряд ли при любом раскладе ему удастся уйти от наказания. Потому что как раз для таких случаев и существует городская стража во главе с капитаном Бирном. А во-вторых, Совсем не факт, что он будет творить всякие мерзости. Я бы скорее переживал за него самого, ведь на него обрушится новый, доселе неизведанный им мир. От пребывания в обществе простых смертных он может получить бесценный опыт, который изменит его навсегда, может быть, даже до полной неузнаваемости. Такие не меняются. Да, все меняются на самом-то деле. Просто иногда эти изменения слишком медленные чтобы быть заметными со стороны. «Я все равно останусь при своем мнении». «И это только твой выбор», — согласился магистр. «Но, поверь мне, иногда стоит давать людям шанс, и тогда они смогут тебя удивить». «Для человека твоего возраста ты излишне оптимистичен. И это лишь один из моих многочисленных талантов». Сельская жизнь сурова и непреклонна, а потому выспаться магистру, разумеется, никто не позволил. С утра повалили жаждущие зелий и квестов игроки. Зашел кто-то из местных, и когда магистр спровадил последнего из них, заявился Гек. И страдающим от похмелья травнику пришлось выдать ему очередное задание на день. Добравшись, наконец, до кофе, магистр прикинул, что у него есть два варианта. Можно использовать очищающий организм заклинания. Но тогда вместе с неприятными побочными эффектами исчезнет и остаточное чувство объединения, против которого он совершенно ничего не имел и расставаться с ним не стремился. Поэтому магистр решил пойти вторым путем и влил в свой кофе изрядную порцию бренди и, допив чашку, глотнул еще и неразбавленного. Почувствовав себя лучше, магистр решил не откладывать дела в долгий ящик. Прошел в лабораторию. Это громко сказано на самом деле. Для этого ему потребовалось не больше трех шагов и разжег огонь под перегонным кубом. Как он и говорил на сгулу, приготовление эликсира взаимной трансформации не требовало чересчур редких ингредиентов, за исключением разве что одного. Но сушеные эльфийские уши, и речь сейчас идет отнюдь не об одноименном растении, нашлись у магистров в инвентаре По счастью, для того, чтобы все сработало как нужно, варщику было не обязательно срезать и сушить их собственноручно. Это могло бы здорово затянуть процесс. Плеснув в емкость ароматную основу, который и до этого момента успел пропахнуть весь домик, магистр сыпанул нужных трав, растер сушеные эльфийские уши в порошок и добавил щепотку в закипающее варево. Отмерив 15 минут кипения, магистр убавил огонь и взялся за кинжал. Редких ингредиентов эликсир почти не требовал, зато требовал один уникальный, делающий магистр почти монополистом в этой довольно узкой области. Для того, чтобы получить необходимый эффект, в эликсир требовалось добавить каплю жидкости, добыть которую ныне в системе практически невозможно. Ее нельзя встретить в лавках, аптеках и даже на аукционах всяческих редкостей. Последний флакон, содержащий микроскопическую дозу, был продан больше 200 лет назад за сумму, сравнимую с годовым бюджетом мультиполиса, в котором проживал Такеши. А добыть ее в игровом пространстве... Ну, шансы примерно такие же, как у новичка без оружия и доспехов, победить в рыцарском турнире, одолеть десяток драконов и на закуску взять штурмом столицу Черной империи Кевина Первого. Зато у магистра к этому ресурсу был свободный доступ. Он уколол кинжалом кончик указательного пальца и добавил в готовящийся эликсир чудодейственные средства без которого не обходился ни один легендарный изначальный эликсир – каплю крови архитектора. Любой из алхимиков современности отдал бы свою правую руку за каплю этой жидкости, ведь она давала доступ к особому пласту рецептов, которые сейчас не могли быть задействованы. Многие века алхимики пытались найти альтернативу, но так и не смогли. Магистр улыбнулся, вытер палец от зеленый балахон и уселся за стул. варево медленно готовилась на небольшом огне, и его даже помешивать не требовалось. Магистру оставалось только ждать. Через час, за который магистр угостил себя завтраком и еще половиной бутылки бренди, эликсир был готов. Магистр налил его в свободный флакон, поставил на полку, погасил огонь в лаборатории и вышел на крыльцо. Было около полудня. Солнце стояло в зените. На небе не облачко. С востока задувал легкий прохладный ветерок. «Отличное время для прогулки!» «Я отлучусь!» — сказал магистр поливающему огород Гекку. Прогуляйся тут по окрестностям. Если придут еще покупатели, скажи, травник будет к вечеру. А лучше пусть завтра утром заходит. Будет сделано, пообещал Гек. Твоя прогулка как-то связана с тайным расследованием? Разумеется. На этот раз ему даже врать не пришлось, потому что его прогулка была действительно связана с расследованием. Пусть и не тем, о котором думал Гек. Магистр собирался сдержать еще одно обещание. То, которое он дал капитану Бирну. Он намеревался встретиться с разбойниками и поговорить с ними о происходящем. Большого энтузиазма он, впрочем, не испытывал. У него не было сомнений, что разбойники согласятся говорить с ним. У него были сомнения, что они могут сказать что-нибудь полезное. Разбойники в подобных местах – люди, как правило, недалекие и не слишком талантливые даже на выбранном ими поприще. Талантливые увеличивают свои уровни, перерастают свою локацию и и уходит искать свое разбойничье счастье куда-то дальше. Кому-то даже удается совершить какое-нибудь крупное преступление, вписать свое имя в летописи и стать легендой, но обычно они просто становятся добычей для очередной группы игроков. Те же, кто остаются, обычно глупые, ленивы, целыми днями сидят в засадах, а по возвращению в лагерь пьют дешевое пойло едят примитивную еду и не следят за личной гигиеной и за состоянием своего оружия и доспехов. Иными словами, местный данш разбойников – это просто сборище неудачников. Но иногда приходится работать с тем, что есть. Магистр сменил домашние туфли на походные ботинки, повесил на пояс острый травнический сер, накинул на голову капюшон и отправился в лес. Минут через сорок он наткнулся на труп Труп принадлежал человеку, или, по крайней мере, гуманоиду. При жизни в нем было около 170 сантиметров роста. У него было две руки, две ноги, голова и... И, собственно, это все, что о нем можно было сказать, ибо труп был сожжен до самого скелета. И жалкие остатки обугленной плоти висели на закопченных костях, Костра поблизости не обнаружилось. На окружающей растительности отсутствовали следы большого пожара. Поэтому магистр сделал единственный возможный в таких обстоятельствах вывод. Здесь задействовали магию. Довольно мощную, но достаточно примитивную. Любой адепт школы огня мог бы сотворить нечто подобное, едва перевалив за средний в данной местности уровень. Магистр был знаком со многими магами огня. Да что там далеко ходить? Одним из сильнейших ныне живущих мастеров этой школы был недавно побывавший в Блумфилде Сумкин, но магистр сильно сомневался, что ректор и архимаг стал бы бродить по лесам и швыряться в случайных прохожих фаерболами. Если только... Немного поразмыслив, магистр отбросил теорию, в которой Сумкин слетел с катушек и стал убивать людей, чтобы его подставить. Способ был слишком жестоким, слишком неочевидным и недостаточно эффективным. Архимаг и ректор собственной академии наверняка мог бы придумать что-нибудь куда элегантное. Сумкин ведь был далеко не дурак и за прошедшие годы сильно вырос. Наверное, влияние высокоуровневого окружения как-то сказалось. А значит, с присутствием магистра в Блумфилде убийства в лесу никак не связаны. Осталось только придумать, как убедить в этом капитана Бирна.